глава 60 цветная компания и мы побежали совсем не как томные светские девица как спринтер на соревнованиях откуда только взялась такая прыть в первые секунды хулиганы опешили кто-то хотел кинуться в догонку но спасти не путевого мирзы оказалось более приоритетной задачей я уже не смотрела что происходит за спиной В пупыхах мы с дофиной залетели в самую тёмную и неухоженную часть сада, в которой точно не ждали гостей. Мы просто не заметили, как перемахнули ленту, натянутую между двумя столбиками. А то что теперь делать?» Сестра в панике накрыла ладонями пылающие щёки. «Мерзе умрёт, и нас накажут. Какой ужас! Это просто катастрофа!» Я облизала сухие губы и прислонилась к стволу дерева. Сердце стучало в груди часто-часто. Как меня угораздило так вляпаться. Просто женщина-везение. Не умрёт. Змеиный артефакт позаботится о том, чтобы частично нейтрализовать яд. Поваляется Сават в отключке до утра, попускает пузыри, а потом очнётся. Убивать этого мерзяка мне не хотелось, а вот проучить надо. Совады не только против нас ополчились. Бедняжек Эсса тоже хотели прижать. Как я и говорила, змейка научилась понимать мои желания ещё до того, как я успевала о них подумать. Она укусит Мерзе, а потом вернётся ко мне. Дофина без сил опустилась на скамью и скинула туфли. Как мы теперь вернёмся? Я понятия не имею, куда идти. Здесь настоящий лабиринт из живой изгороди. Я осмотрелась. Сад выглядел тёмным и мрачным. Свет от огней замка с трудом пробивался сквозь переплетённые кроны. В голове мысли водили хороводы. Интересно, как герцогиня относится к грызне между родами? А может, она её поддерживает, пока мелкие сошки воюют, госпожа пирует. Клянусь, я уже близка к тому, чтобы собрать чемодан, сесть на осла и отправиться к герцогу Моро в гости. Настучать по головешка моему инардам. Но ну, сколько можно мальчиком страдать ерундой? И опять вспомнила встречу в купели. Но из страху натерпелось, когда у меня за спиной в воду спикировал какой-то мужик. Что виртуальное, что реальные встречи с этим человеком, смесь греха и смеха, подозреваю, что и следующее будет такой же эпичной. Дофина, постарайся успокоиться. Нам надо отдышаться и остыть, а после спокойно вернёмся на приём. И будем делать лицо кирпичом, как будто ничего не случилось. Я потрогала венок из белых лилий, чтобы убедиться, что он цел и даже не помят. Как вернусь домой расцелую замер, Это же надо родиться таким гениальным хулиганом. Люблю своих родственников, это ещё слабо сказано. Ты слышишь? Дофина вскинула голову и огляделась. Шаги, сюда кто-то идёт. Слух у сестры был куда острее, чем у меня. Однако вскоре я услышала негромкие звуки шагов. К нашему укрытию приближались сразу несколько человек. Это не те... Многозначительно подняла брови сестрёнка. Стук каблуков. Похоже, прогуливаются женщины. Не хотелось сталкиваться с незваными гостями. Неожиданных встреч хватит с меня по горло. Но разминуться никак не получится, если только не ломануться сквозь заросли кустов, похожих на тёрн. Его острые иглы изорвут наше прекрасное платье в клочья. Тут послышались и голоса. «Ты права, Адафин. По крайней мере, одна из них женщина. Поднимайся, сделаем вид, что тоже просто прогуливались. Мы с сестрой встали бок о бок и неспеша двинулись по дорожке, чтобы через пару десятков шагов столкнуться с разноцветной компанией. «О!» — выдохнул незнакомый мужчина, одетый в ярко-алый камзол с золотыми нашивками. Какая неожиданная встреча. Его сопровождали две женщины, те самые магички, которых я приметила ещё по прибытии красавица с рыжими волосами и остроносая женщина с птичьим гнездом на голове. «Доброго вечера». Мои губы дрогнули в улыбке. «Интересно, что они забыли в этой части сада? Не нас ли разыскивают?» Но интуиция молчала. Да и сами гости не выказывали враждебности, одно лишь любопытство. «Мужчине на вид я дала бы немного за сорок». Широкие плечи, выправка, суровый профиль и манера держаться выдавали человека, близкого к военной профессии. Волосы его, такие же рыжие, как и у спутницы, были заплетены в длинную косу и перекинуты на грудь. Руки, затянутые в белые перчатки, держали трость с крупным чёрным навершием. Внезапно послышался мелодичный смех. Огненная красавица накрыла губы кончиками пальцев, но глаза её продолжали смеяться. «Ри, ты испугал девушек!» Она сделала шаг вперёд. «Нейра, лет ты Нейра дофином, если я не ошибаюсь?» Сестра молчала, поэтому обязанность вести диалог я взяла на себя. «Всё верно, мы, сёстры из рода Гатар. Прошу прощения, могу ли я узнать, как к вам обращаться?» Мужчина, которого рыжая назвала Рием, отвесил поклон и коснулся рукой груди. «Примите мои извинения, Нейра. Сестра всегда говорит, что я солдафон, который понятия не имеет о хороших манерах. Моё имя Рейтан Салар, граф Салар из Южных Земель. Я постаралась не показывать, что впервые слышу эту фамилию. Зато на лице дофина промелькнуло удивление. «Приятно познакомиться, граф Салар», — произнесли мы с сестрой почти хором. «Это моя сестра Резая Салар». Граф указал на свою огненную волосую спутницу, затем на дому с гнездом. А это прекрасная нейра баронесса Хоэ Шерри. «Девушки, вы можете не опасаться нас». Голос баронессы оказался достаточно низким, с приятной хрипотцой. Мы всего лишь прогуливались по саду и застали одну печальную сцену. Мерзе сават младший сын графа Савада, злоупотребил хмельными напитками и почувствовал себя дурно. «Представляете?» Она усмехнулась с явным намёком. «У меня дыхание перехватило, стоило услышать именно это экскаватор, но уже через секунду отпустила». Готова поспорить, эта троица всё видела и в курсе того, как я отходила соседского сына венком из ядовитых лилий. «Да, Хоэ», — покачала головой рыжая. «Молодёжь уже не та, не знает ничего об умеренности». «И что же было дальше с бедным Мерзе?» Я сделала брови домиком, как бы сожалея. Хотя на самом деле мне ни капли его не жаль. Бессознательного юношу стража оттащила в лазарет. Какой позор. По лицу графа Савада было видно, что он готов рвать и метать. Но не будем о грустном. Подхватил Нейт Ритон. Приглашаю вас присоединиться к нам, Нейр. Вернёмся в танцевальный зал, иначе герцогиня решит, что мы её игнорируем. «Ничего не имеем против, правда, дофина?» Я повернулась к сестре, и та сдержанно кивнула. «Благодарим вас за приглашение». Итак, мы стали частью разноцветной компании. Но, по правде говоря, я не знала, о чём с ними разговаривать. Их намерения пока были неясны А мне остро не хватало знаний об аристократах королевства Ренвиль. Тех, кто проживал в герцогстве, я с горем пополам запомнила, но эти южани «Узнаю руку незабвенной Нейры Латисы. Это платье тоже шила она». Вдруг заметила реза и скользнула ладонями по своей талии. Ему уже 12 лет, а выглядит как новая. Моё любимое, между прочим. Но с тех пор я о Латиссе ничего не слышала. Говорят, она уехала в какую-то глушь и стала отшельницей. «Как вам удалось уговорить её вновь взяться за магическую иглу?» Она хорошая знакомая нашей бабушки «Тогда вам очень повезло», — скажу по секрету. Многие Нейры возмущены тем, что сёстры Гатар выглядят куда лучше их. Не без удовольствия произнесла Резая. «Не люблю подслушивать сплетни, но сегодня они сами льются мне в уши». «Так что же не поделили Нейра Олета и Нейт Мирзе?» — внезапно спросила баронесса с гнездом. Я услышала отголоски иронии в её словах. Эта дама точно не любила ходить вокруг да около. Уважаю таких прямолинейных. И я рассказала, ничего не скрывая. И как противный Эксель домогался до бедной сестрички Эсса. И как мы поругались, и как Мерзе с друзьями хотели нас опорочить. С каждым словом лица наших спутников всё больше мрачнели. Какой скандал. Если о нём узнает свет, будет очень плохо, даже если вы не виноваты. Ты права, Резайя. «Это крест на репутации девушек», — согласно закивала баронесса. Гнездо на её голове закачалось, и испуганные птенцы запищали на пять голосов. «А ещё граф Салат может обвинить вас в попытке убийства его сына. Все соседи знают о ваших непростых отношениях. Слухи дошли даже до нас», — добавил граф Салар, и сердит отбросил косу себе за спину. «Мы оказались в сложной ситуации». Не заступись мы за бедняжку Эсса, ничего этого не было бы. Но даже если отмотать время назад... Нет, я не смогла бы пройти мимо. И дофина тоже. Можем ли мы рассчитывать на ваше понимание? Я внимательно посмотрела по очереди на обоих саларов и птичью баронессу. Они казались хорошими людьми, а чутьё меня редко подводило. Видно, что они возмущены выходкой савадов и их друзей но с какой радостью им заступаться за нас, если поднимется буря?» Риттон ответил с твёрдостью в голосе, бросив на сестру многозначительный взгляд. «Можете». Резая кивнула, и её рыжие локоны заплясали в такт движению. «Брат помнит, как и защищать меня на каждом балу и приёме. Я прошла через всё. Травлю бойкот, домогательство, насмешки. И всё из-за того, что я была другой. Её голос дрожал от гнева. Нескладные фигуры, непослушные волосы, которые даже магия не могла укротить. Веснушки. А ещё я была слабой. Но стоило мне обрести силу обуздать пламя, и бывшие враги тут же начали заискивать. На алую губах заиграла презрительная ухмылка. Лицемеры. Мне всё больше и больше нравилась эта женщина. Она могла себе позволить быть настоящей. «Я едва не посидел, пока ты выросла, зайка», — вздохнул граф Салар. «Если бы мои сыновья вели себя так, как от отпрыски графа Савада, я бы лично высек их розгами на площади, а потом отправил в армию, пусть бы там из них дурь выбили». «Твои слова греют душу, брат», — Резая притворно всхлипнула и прижала ладонь к груди. «Ну, давайте вернёмся к нашим проблемам. Я считаю, что мы должны помочь сёстрам Гатар». Защитить невинную девушку и дать отпор мерзавцу — это поступок благородных и самоотверженных людей. Меня тоже не раз пытались сломать. Присоединилась баронесса Шерри. Видите ли, моя любовь к птичкам казалась высшему свету безумием. Она протянула руку и погладила пёрышки одного из птенцов. Так что мы прекрасно понимаем вас, девушки. И что скрывать шли мы именно за вами? Хотели проверить, всё ли в порядке? «Мы сестрой тронутым», — сказала я искренне. «Гатар — древний целительский род. Если вам когда-нибудь потребуется помощь, мы сделаем всё возможное». «А говорили, что магия покинула вашу семью», — с лёгкой насмешкой произнесла баронесса. «Дар выжгли у наших предков». Многие помнят ту печальную историю. Граф Салар коснулся виска. Но сегодня все видят, что сила возвращается к опальному роду. Это смелая заявка. Учитывая, что у вас много недоброжелателей, он понизил голос до шёпота. Дед рассказывал мне о минувших событиях. Он был мудрым человеком и верил, что вашу семью просто убрали с дороги. И сейчас могут быть живы потомки тех, кто приложил руку к этому делу. Живы. Конечно, они живут и здравствуют, я в этом уверена. Надо ещё порасспрашивать семейства Салар. Может, дадут зацепку?» Дофина шумно выдохнула. Ваш «Вожде Танзариус Салар?» Мужчина усмехнулся. «А вы хорошо осведомлены, юная Нейра. Наши предки были знакомы. Я даже обрадовался, услышав ваше имя». «Вы ведь из южной части королевства. Как вы оказались здесь?» — спросила я. «По приказу его величества, мой брат собирает отряд боевых магов-огневиков вмешалась Резая. Герцог запросил подкрепление, ведь только магия огня может противостоять некоторым заклинаниям некромантов. «Герцог Маро уже много лет держит границу исключительно своими силами», — продолжил граф. «Но ресурсы не бесконечны, а силён». «Судя по тому, что я услышала, граф Салар — важный человек, как и его сестра, и мне не терпелось узнать о них больше». «Так вы отправитесь туда?» «Когда придёт время», — уклончиво ответил Салар. Мы неспешно двигались по дорожке к замку. На откровенные разговоры осталось совсем мало времени, скоро вокруг появятся лишние уши. «Вы так молоды, но у вас есть знания о карликовой лилии», — вдруг произнесла баронесса и задержала взгляд на моём венке. «Каждая часть этого растения крайне ядовита». Как вам удалось не отравиться? Моя сестра Дофина и наш племянник Замир — маги Земли. Они сведущи в растениях и древних ритуалах. Прорекламировала я способности родных. Знала, что Дофине будет приятно и что новые знакомые заинтересуются. Потом добавила загадочным шепотом. У нас много семейных секретов, которыми мы не делимся с посторонними. Но ради хороших друзей можем сделать исключение и мой намёк был понят. «У целителей развита способность к регенерациям. Разве ты не слышала Хоя?» Резая улыбнулась мне. «Даже её платье говорит о владении этим типом магии. Лунный камень — символ исцеления». Я догадалась, что именно напоминают переливы волшебной ткани. Сияние лунного камня. «Вы должны развивать свои таланты», — настаивала баронесса. Раньше целителей не только уважали, но и боялись. Они могли заставить кровь врага свернуться в венах. Сердце остановиться, кости рассыпаться в прах. Я внимательно посмотрела на Хую Шерри. То же самое мне говорила и Кокорде. Всё это время лицо баронессы оставалось безмятежным. Даже сейчас, когда один из птенцов подцепил клювом прять её волос и попытался склевать её, как червячка. Я и мухи не обижу. Мерзесават не в счёт. Она хмыкнула. Ход с венком был весьма неожиданным. В умелых руках даже женское украшение становится опасным оружием. «И не стоит недооценивать свои силы», — мягко произнесла Резая, внимательно глядя на меня. «В нашем мире порой приходится быть не только целителем, но и защитником, особенно когда речь идёт о защите невинных и ты ярче всего иллюстрируешь эти слова, зайка», — взял слово граф солар «Что вы имеете в виду?» — спросила дофина. «Вы и не знаете, какой Резая была в молодости», — он осёкся с ужасом уставился на сестрицу. «Ты намекаешь, что сейчас я состарилась?» — зашипела та. «Нет-нет, ни в коем случае ты вечно молодая и прекрасная, зая, как рассвет над южными горами». Так-то лучше. Зая надменно вскинула подбородок. Простите моё невежество, но я росла в монастыре, вдали от светского общества. Расскажите о себе побольше, попросила я. Рита опустил взгляд, как будто смутился. Когда я принял титул, наш род был разорен. Соседи жаждали присвоить наши земли, как сейчас жаждут разорвать графство дотар. Я восстанавливал всё. Статус, силу, связи, камень за камнем. Это был тяжёлый путь. Но теперь я с гордостью могу сказать, что Солары выстояли. «А ещё не стоит забывать о его службе», — вставила баронесса Шерри. Мы познакомились в полку, где я со своими пташками служила связистом. Служба короне? Мой интерес вспыхнул, это то, что надо. Да, мы с Зая окончили боевой факультет. Рейтон гордо выпрямил спину. «Были одними из лучших стихийников выпуска». «Вы?» — дофина округлила глаза, глядя на Резая. «Боевая магия? Неужели?» Нам обеим не верилось, что эта роскошная женщина, чье призвание разбивать мужские сердца, сражалась. Резая Салар прикрыла губы кончиками пальцев. «По мне и не скажешь, но я служила на границе». «Не здесь, а на юге». Потом ушла в отставку, родила своих непосед-близнецов. Но порой скучаю по боевому прошлому. Иногда забудусь как гаркну, стоять, руки наверх!» Гофина негромко хихикнула. «А ваши дети?» — поинтересовалась сестра. «Они унаследовали ваш дар?» Резая улыбнулась, и в её глазах промелькнула нежность. «О, да, мальчишки обладают сильным пламенным даром». «Правда, характеры у них...» — она покачала головой. «Огненные во всех смыслах». Баронесса Шерри хихикнула. «Юные маги — это всегда испытание для родителей. Особенно, когда они решают проверить свои силы на практике». «Тогда спасайся, кто может, племянники — настоящие проказники», — с добродушной усмешкой заметил Ритм. «Мне определённо нравятся новые знакомые» так непринуждённо общаются между собой, о семье говорят с любовью. А ещё от меня не укрылись пылкие взгляды, которые время от времени кидали друг на друга граф салары и баронесса Шерри. В эти моменты её птенцы смущённо замолкали. «Ах!» — встрепенулась Реза что-то вспомнив. «Вы ведь планируете развивать целительский дар и хотите открыть войсковую лечебницу? В нашем отряде будет мой бывший сослуживец, Нейт Норвин Блайн. Его жена — известная целительница, она основала госпиталь. А ещё под её патронажем родильные дома для бедных и дома-инвалидов. Возможно, вам будет полезно с ней пообщаться и перенять опыт, если на то будет воля судьбы. Спасибо, при случае я обязательно пообщаюсь с этой целительницей. Я сделала мысленную пометку. Этот вечер походил на качели, то вверх, то вниз, то полезная встреча, то неприятная стычка. «А теперь давайте вернёмся к танцам», — непринуждённо предложила Огненная. «Нельзя же весь вечер говорить о неприятностях». Мы приближались к лестнице, что вела в танцевальный зал, и у её подножия начинали собираться гости для очередного развлечения.